командовал армиями. Герой его склада не мог согласиться с положением слуги ни за голуны, ни за нашивки, полученные хоть бы и от будущего короля или даже императора, который создаст вскоре свое новое дворянство, смехотворное для того, кто отказался от имени Тома Александр Дави, ДП-3 ради Александра Дюма. Наконец, Бонапарт разрешает ему отставку. 3 мая 1799 года он вступает на борт прекрасной Мальтики вместе с генералом Манскуром, ученым Доломьё и другими военными и штатскими французами. Поднимается буря, корабль вынужден бросить якорь в Таранто, в Калабрии. Пассажиры не знали, что между Францией и Неаполитанским королевством началась война. Их интернируют. Два года пленения в ужасающих условиях. Несколько раз генерал Эмман скоро пытаются отравить мышьяком, подмешивая его в пищу. К счастью, калабрийским патриотам удается, как в романе, преодолеть затворы и засовы и передать медикаменты, продовольствия и учебник доктора Тисо, сельский врач, который окажется пленником чрезвычайно полезным, чтобы лечиться собственными силами. Это единственный способ, ибо присланные им врачи оказываются убийцами. Однажды, когда генерал попросил пустить ему кровь, хирург воспользовался этим, чтобы повредить ему нервы на ноге. Всеми силами генерал сопротивляется преступным действиям лекарей. Он и не прочь умереть, но только тогда, когда сам захочет. Предупрежденные калабрийскими патриотами о том, что во время переезда в другую тюрьму его попытаются убить, генерал отказывается трогаться с места. Он сам опишет эту сцену в своем рапорте французскому правительству о пленении. Когда его тюремщик, маркиз Деляскиав, явился во главе полусотни полицейских, я схватил мою трость и, спрыгнув с постели, устремился на маркиза, и всю эту сволочь так яростно, что маркиз бросил сабли и убежал, а все эти презренные негодяи вслед за ним, побросав ножи и кинжалы и испуская страшные крики, Да так резво, что менее чем за 10 секунд комната моя полностью опустела. Черный дьявол заодно с Горацием, как лесом еще жив. Но порядком потерял в жизненной силе. По освобождению в апреле 1801 года в результате перемирия Фолиньо у генерала Изувечена правая нога, не слышит правое ухо, парализована левой щека и почти потерян правый глаз, плюс страшные головные боли и постоянный шум в ушах. Сверх того он страдает и язвой желудка. Почти инвалид, герой может наконец вернуться в Вильлер Между тем, Бонапарт стал первым консулом. Он не просил генералу его преданности в отношении своей персоны. Он пишет главному врачу Джененетту, который только что обследовал бывшего пленника. Поскольку вы говорите, что здоровье его не позволит ему больше спать 6 недель подряд на песке или медвежьей шкуре, Мне он больше не нужен в качестве командира кавалерии. Первый бригадир, слава богу, хоть не тот, который соответствует капралу, сможет его заменить. Наказание продолжается и со стороны финансов. Несмотря на неоднократные просьбы, генералу не удалось получить ни компенсации за плен, ни даже недовыплаченного жалования. Дабы как-то совладать с материальными затруднениями, в июне 1802 года генерал просит о возвращении на службу. Бонапарт размышляет. Конвент имел глупость отменить рабство в колониях.